Глава пятая. Жасмин. Ваш муж явно нечасто упоминал родную мать. Когда она умерла, ему было всего шесть. Все верно. По-прежнему держа досе ь в руках, спросил меня г а р с и я Я подтвердил а его слова кивком. Адвокат продолжил. Как вы считаете, почему доктор Андерсон? произнеся имя моего мужа, адвокат скривился, избегал любых упоминаний о родной матери. Я удивилась. Почему избегал? Я сама не интересовалась. г а р с е я возразил. Потерять мать в столь нежном возрасте, такая травма для ребенка. И он сам не хотел говорить о маме, хоть иногда. Дэвид пристально глядел мне в глаза. Я отвернулась и смотря куда-то в пол, нехотя согласилась. Ну да, он совсем не говорил о. Как ее зовут? Жасмин. Жасмин Андерсон. в о м не проснулось любопытство? А в девичестве она, наверное, тоже из непростой семьи. г а р с и я ухмыльнулся и подтвердил. Более чем. Жасмин Джозефин Андерсон была представителем той же семьи, что и ваш муж, и само собой ее фамилия в девичестве была Андерсон. Очень удобно. Чарльз и Ника обменялись многозначительными взглядами. Не заметила ни тени изумления на их серьезных лицах. Я торопила посмотрела на Горсию и не могла вымолвить ни слова. Дэвид моего молчания не нарушал. Наконец я заговорила. Они же не могли быть кровными родственниками. Дэвид нахмурился, его глаза потемнели и цветом теперь напоминали черные угольки. Отнюдь. До ныне я и сам пребывал в сомнении, полагал, что они лишь однофамильцы, или Жасмин приходилась ему дальней родственницей. она являлась двоюродной сестрой Чарльза и определенно произошло кровосмешение. Я вновь перевела взгляд на Чарльза, затем посмотрела на Корсу. Негласное понимание ситуации читалось в их глазах. Ну к черту! Дэвид не дал мне сделать ошибку и вытрясти правду из владелец салона. Но главного вы точно не можете знать. Начну, пожалуй, с самого начала. Подходящей невесты для Чарльза долго не могли найти, пока он не завел роман с девушкой, представившейся ему под другой фамилией Уинтер, и она забеременела. Вскоре т а й н а и м е н и б ы л а р а с к р ы т а Представители почтенного рода Андерсон находились на грани истерики, пока он не завел роман с девушкой, представившейся ему под другой фамилией Уинтер. с к о р е тайное имя не было раскрыто. Представители п о ч т е н н о г о рода Андерсон находились на грани истерики. В семье религия занимала особое место, и потому р е ч и о прерывании беременности не шло. Так родился Джозеф. Бракосочетанию суждено было свершиться. Молодожены счастливы. С годами ужас мне начали проявляться признаки п а р а н о и д н о й шизофрении. Голоса, тени, преследования. Чарльз, укрывая правду от прессы, поместил жену в психиатрическую лечебницу Кейнхилл, где в скором времени, при загадочных обстоятельствах, та скончалась. При загадочных обстоятельствах? – переспросила я, подаваясь вперед. Как это понимать? Слышали про пожар в этой больнице? – ответил вопросом на вопрос Дэвид. Выглядел он расслабленным и спокойным. Нет, честно призналась я, и про лечебницу тоже не знала. г а р с и о удовлетворенно кивнул. Похоже, мой ответ его устроил, словно наша беседа проходила по запланированному адвокатам сценарию. Пожар был в две тысячи десятом году, и за него рухнула башня с часами. Можно сказать, она и делала Кейнхилл узнаваемой. Так вот, официальная версия пожара не являлась криминальной и в целом не казалась подозрительной. Поджог в ходе расследования исключили. Однако мой очень хороший знакомый, юрист по семейным делам на заслуженной пенсии, имел несчастье поработать сэром Чарльзом Уолтоном Андерсоном. Его несчастье и недовольство деловым союзом было столь велико, что он осмелился нарушить этику. Да что там, закон по своей сути, и поведал вашему покорному слуге некоторые щ е п е т и л ь н ы е моменты. Дэвид с торжествующей улыбкой посмотрел мне прямо в глаза. Я не издала ни звука. Эта напускная театральность стала меня утомлять. Что случилось с холодным и резким адвокатом? К чему такая драма? г а р с и й запустил свои длинные кривоватые пальцы в портфель. Он извлёк из него фотографию, на которой было изображено охваченное огнем здание, похожее на собняк. Это и есть Кейнхилл, спросила я, не находя в фотографии никакого повода для гордости. г а р с и я вернувшись к своей привычной манере, нетерпеливо стукнул указательным пальцем по серому пятну в нижнем углу фото. Присмотритесь хорошенько, холодно велел Дэвид. Я постаралась всмотреться в пятно. Пятном оказался человек в серой толстовке, чей капюшон был натянут на голову, полностью скрывая лицо незнакомца. с в и д и т е л ь Наивно предположила я. Но какое отношение пожар вообще имеет к делу? г а р с и я вновь полез в дипломат. Теперь передо мной лежало еще одно фото, явно увеличенное, и внимание автора снимка. Было нацелено на человека в серой толстовке. Узнаете? Поинтересовался адвокат. Я отрицательно помотала головой. Фото серое. Лицо молодого человека юное, а выражение лица довольно агрессивное. Смутная догадка пронзила сознание, и о з в у ч и в а т ь ее я не решилась. Около полыхающего здания, прямо перед приездом пожарных. Видеорегистратор стоящего неподалеку автомобиля засек вашего будущего мужа, молодой Джозеф, так ни кстати прогуливался около уже закрытого с 2008 г о д а Кейнхила как раз во время пожара. Не находите это совпадение интересным? Я непроизвольно выдохнула сквозь крепко стиснутые зубы. Мои руки, оказывается, все это время были сжаты в кулаки. И теперь отпечатки ногтей в виде полумесяцев начинали соднить. Пора заканчивать самовредительство. Негодование, что так яростно пыталась вырваться из меня наружу, утихать не желало. Так что это все значит? Хотите сказать, что это Джо поджег здание? Но зачем? Потому что там лежала сто лет назад его матушка. Прошептала я, и если бы мой голос звучал чуть громче, то он бы уже сорвался на крик. Адвокат снова проигнорировал мой вопрос. А что вы знаете о навязчивостях? Или еще их называют о б с е с с и я м и Мы с вами викторину играем. Вот я и закричала. Просто отлично, Алиса, молодец. Дэвид оставался х л а д н о к р о в н ы м Он лишь с легкой понимающей улыбкой еще раз в к р а т ч и в о осведомился. Так что вы о них знаете? Поразительная настойчивость! Я сердито фыркнула и откинулась на стуле. Ника коротко рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. Уморительная ситуация. Какая-то навязчивая идея. Зацикленность. иногда связано с обсессивно-компульсивным расстройством, но для чего вы об этом меня спрашиваете? г а р с е е в первый раз за этот вечер не сдержал усталого вздоха и практически с мольбой посетовал. И правда, д л я чего? Разве в вашей прелестной светлой головушке не складывается очевидная картина? Мать д Жозефа, двоюродная сестра его отца. Вы сводная сестра самого доктора Андерсона. Ах да, я вам не сказал самого главного. Будучи уже взрослым, Джозеф узнал тайну своего происхождения, повинуясь внезапному порыву узнать о своей матери больше. И надо же, какое совпадение! В том же возрасте он появляется возле горящей психиатрической лечебницы, где скончалась его мать. победоносно закончил адвокат. И Я же, ощущая кожей, как возросло напряжение в кухне, смотрела на блестевший пустой бокал и не желала поднимать глаз на Дэвида. Тем временем г а р с и обратился к Чалис. Мисс Картер, будьте любезны, включите новостной канал. Чалис молча потянулась за пультом от телевизора, лежащим на кухонной тумбе. И л е н и в о щёкнула кнопкой. в Спыхнувший экран отразил тощую корреспондентку с зализанными волосами, быстро т а р а торившую новость, которая меня привела в замешательство. Одна вселенная знает, в какой раз. Сегодняшний несчастный случай, произошедший в больнице имени святого Рафаила, поверг в ужас как сотрудников пациентов госпиталя, так и местных жителей. Пожар в отделении для пациентов с психическими расстройствами был вовремя замечен, и, к счастью, никто не пострадал. Но отделению нанесен серьезный ущерб. Мороз пробежался по спине. Я ощутила, как проступила гусиная кожа. Сгорело отделение, где стараниями мужа я совсем недавно проходила принудительное лечение. Далее уже не вслушивалась в р е ч и журналистки. Это не совпадение, верно? Сколько еще фокусов вы подготовили, мистер г а р с и а Будничным тоном обратилась я к адвокату. Дэвид поднял на меня глаза, почти отравляющие меня своей темнотой. Я поежилась. г а р с и а выставил раскрытые ладони вперед и проникновенным голосом заверил: "Ну что вы? Какие фокусы?" Но момент я подгадал, верно? Это повтор утренних новостей, только и всего. Он показал включенный смартфон, беззвучно транслировавший новости. Все рассчитал. И все же, к чему это? Настойчиво торопил а я адвоката. Адвокат устало выдохнул и запустил п я т е р н ю в черные как смоль волосы. Этот жест напомнил мне о д ж о з е ф е И меня передернуло от внезапно нахлынувшего отвращения. Моя неприязнь отразилась в глазах адвоката. Ваш муж устроил поджог. Очередное фото упало передо мной на стол. Ох, бедный мой бедный Джозеф. После короткого предостережения, грозящем мне опасности, что и так было очевидно, г а р с и я поспешил удалиться. разумеется, не тратя ни секунды драгоценного времени на прощание. Ника в ы з в а л а с ь проводить Дэвида, и мы остались в ч а л и с хрустальной тишине. Казалось, стук никто в воздухе ложкой р а з д а с т с я пронзительный звон. Ты знала? Тихо спросила я Картер, словно и правда боялась разбить воцарившееся молчание. О чем? Столь же негромко уточнила гадалка. Чаша терпения оказалась переполнена. А везите г а р с и и о том, что у Джозефа снесло чердак из-за повторившейся семейной драмы. Да, мать его обо всем. Мой ор не мог стереть непроницаемое выражение лица ч а л и с Она с некоторой жалостью посмотрела на меня, и ее ладони неспешно скользнули по гладкости дерева стола. Знал а ли я? Нет. протянула Картер. Я могла лишь предполагать, и, увы, мои догадки оказались верны. Я недоверчиво хмыкнула. И вновь тебе поведали эти карты. ч а л и с не оценила моего сарказма и, глядя куда-то сквозь меня, ответила: просто мне дано видеть чуть больше, чем другим, как и тебе, как и Нике. Все определяется только плоскостью, в которой нам дозволено наблюдать. От загадок и отсутствия ответов у меня заболела голова. Я обхватила руками виски, будто хотела предотвратить раскол собственного черепа. Не могу в ы с к а з а т ь Как я устала от всего происходящего! В отчаянии прошептала я и прикрыла веки. До меня донеслись звуки отодвигаемого стула, шаги Чалис, и я почувствовала, как ее прохладные ладони накрывают мои. Почти над самым ухом раздалось уверенное: «Мы справимся, поверь мне. Скоро все закончится. Нужно еще немного потерпеть». Я почувствовала, как головная боль меня по н е м н о г у отпускает. А на сердце становится легче. Укрывшая город ночь не принесла мне сон. Я ворочалась, постоянно перекатываясь с одного бока на другой. Всё время казалось, что из коридора доносится неясный шорох. Корсы в комнате не было. Она, как и всегда, придёт спать под утро. Ночная смена её п р е р о г а т и в а Я избегала смотреть на горящий зловещим красным светом торшер. Тени, что отбрасывал светильник, были точно живые. Стоило отвернуться, и они подобно змеям ползли ко мне. Я прекрасно понимала, что это всего лишь иллюзии, но когда ты один, да и время заполночь, твои страхи оживают. Из коридора раздался характерный скрип открываемой двери, едва слышный, но вполне различимый. Чтобы успокоиться. Я решила выйти из спальни. Возможно, Ника решила что-то проверить. Выскользнув за дверь, я чуть не хлопнула себя полбу. После нашей с к у р с й комнаты, в конце коридора только в е ч н о запертая дверь. Я присмотрелась в плохо освещенное пространство, латунная ручка запертой двери дернулась, или мне показалось. Разум в последние дни, словно оправдывая мое пребывание в лечебнице. играл со мной недобрые шутки. Повторившийся звук, блеск металла, определенно ручка дергалась. Я оглянулась в сторону выхода в зал. Занавески из бусин висели неподвижно. Негромко окликнула Нику. Корса, Корса, ты тут? Только пробирающие н у т р о щелчки т р е к л я т о й дверной ручки служили мне ответом. вопреки здравому смыслу. Я двинулась прямо к этой чертовой двери. Все внутренние инстинкты вопили, кричали, стараясь меня остановить. Алиса, Алиса, дьявол тебя раздери! Куда ты идешь? Но я с упрямством слабоумного, слепо направлялась к явной опасности. В груди даже что-то радостно затрепетала, возможно, проснулось то самое чувство, когда стоишь на краю пропасти и тебя от смерти разделяет всего один шаг. Стоит переступить за эту черту, и дороги назад уже нет. Моя нога давно уже свесилась с края. Я приблизилась к двери и поймала бьющуюся словно в а г о н и латунную ручку. Движение сразу прекратилось. Я медленно повернула ручку, ощущая, как легко поддался замок. Прежде чем открыть, я еще раз окинула дверь из темного дерева пристальным взглядом. На ней засияли странные знаки, все заключенные в круги. В некоторых были нарисованы слова на неизвестном мне языке. Я смогла различить изображение креста, полукругов, месяца и, полагаю, косы. п р о в е д я рукой по светившимся символам, я заставила этим жестом их исчезнуть. Они медленно погасли, вновь погружая коридор в сумрак. Решительно распахнув дверь. Я увидела за ней лишь т е м н о т у Протяни руку, и твои пальцы ни на что не наткнутся. Настоящая тьма, будто вглядываешься в бездну. Я невольно отступила, справедливо предположив, что таинственную комнату лучше закрыть. Не успела я совершить это нехитрое действие, как меня охватил ужас, а из горла вырвался леденящий душу крик. р а з ъ я р е н н а я Ника с и с к а ж е н н ы м от ярости лицом летела на меня, выставив неестественно длинные пальцы с длинными ногтями, н а п о м и н а в ш и е к о г т и хищной птицы. Длинное платье порвано. Места, где была видна кожа, молочный свет перекрыл алый. Кровь с молоком. Я закрыла глаза, смирясь с судьбой. Проснувшись от своего полного страха вопля. Я подскочила в постели, дверь спальни распахнулась, и я увидела Корсу в совершенно целом платье, а вместо ярости ее лицо выражало беспокойство, но искренним оно мне не показалось. Элис, тебе приснился кошмар? Снова? Я все еще с опаской поглядывала на подругу ч а л и с и, отодвинувшись к спинке кровати, невесело усмехнулась. Вся моя жизнь. к о ш м а р но было бы славно, если хотя бы ночью этот морок меня отпускал. Ника молча улыбнулась, неприятной скользкой улыбкой. Жемчужного смеха за ней не последовало. Я услышала скрежет, точно кто-то царапал дерево. в г л я д е в ш и ь в дверной проем, заметила, как сильно пальцы Ники вцепились в дверь. Нервно сглотнув, постаралась отогнать от себя бредовые мысли. Правда, я могла поклясться себе, что утром увижу свежие борозды на темном дереве, оставленные когтями корсы. Осталось дожить до восхода.